Глава 10. Успеть на поезд. Боб. Июль. 2334 год. Транспортная станция. Используя телескопическое зрение, я осмотрел станцию. На первый взгляд она была точно такой же, как и та, что в хребте Гарака. Скорее всего, рисунки там другие, но изнанку с такого расстояния я разглядеть не мог. Мне предстояло принять решение — Если команды и двойные агенты сопротивления пользуются вакуумным монорельсом, то, очевидно, у них должна быть возможность заходить в здание станции. Если они могут попасть внутрь, а весь прочий сброд нет, значит, у них должно быть некое средство идентификации. Я сжал в руке карту пропуск. Все это очень логично, но гарантий никаких нет. Возможно, мои рассуждения верны, но эта карта не для поездок. Если я попытаюсь проникнуть на станцию, используя карту от библиотеки, то наверняка потерплю неудачу и, вероятно, привлеку к себе внимание. Может, у них есть система распознавания лиц? Удалось ли им внедрить тут что-то похожее? Будут ли приборы сравнивать мою морду с изображением, хранящимся в базе? А ведь там, скорее всего, находится изображение Наташи. Если так, что произойдет, если я не пройду тест? А ведь я его не пройду. На меня нападут легионы крабоподобных беспилотников? Заводят сирены? С другой стороны, у меня оставался только один альтернативный вариант. Прорыть тоннель в станцию, такой же, как выкопал Гендельф и компания. Но в моем распоряжении были только дюймовые бродяги, так что этот проект я решил приберечь напоследок. Я сравнил мое лицо с лицом Наташи в моей памяти, а затем для полной ясности и с другими лицами квинландцев. Программа распознавания лиц, по крайней мере, ее земная версия, действовала не так, как человек. Компьютер сравнивал не изображение целиком, а расстояние между значимыми и легко распознаваемыми точками на лице, такими как зрачки, края рта, ноздри, подбородок и так далее. Этот упрощенный алгоритм позволял сэкономить много времени на обработке данных и годился для большинства задач. Быстро изучив мои воспоминания о Квинланцах, Я обнаружил похожий набор ключевых точек на их лицах. Насколько пластична эта часть моего Мэнни? У него та же схема скелета и мышц, что и у живого квинланца, Но у Мэнни есть встроенные ремонтные системы, которыми можно управлять. Кроме того, в случае необходимости его мышцы можно изогнуть неестественным способом. Я вспомнил слова Уилла. «Если администрация сделает мой снимок, я уже никогда не исчезну с ее радара». Возможно, мне стоит выделить время на решение этой проблемы. Хотя бы ради собственной безопасности. Я отправил сообщение Биллу и почти сразу получил ответ. «Боб, я реально занят. Если инфа нужна прямо сейчас, свяжись с Боргами». Хм, это совершенно не то, на что я рассчитывал. Тем не менее, я перенаправил сообщение Локуту, и через минуту он ответил. Схема обладает изменяемыми параметрами. Часть из них фиксируется в момент распечатки, Но другие, пожалуй, можно назвать механическими настройками. У тебя должен быть определенный уровень регулируемости. В приложении высылаю параметры и инструкции. Вот это уже гораздо лучше. Я прочел инструкции, подумал о том, что именно мне нужно, и отправил приказы внутренним системам. Мое лицо начало меняться. Это было не больно, но у меня возникло ощущение, будто некое существо заползло мне под кожу и заставляет меня плясать и вопить. Через несколько секунд все было готово. Я выплюнул паука, чтобы сделать селфи. Хм, не идеально, но, скорее всего, в пределах погрешности. Я сделал глубокий вдох, образно говоря, а затем встал и пошел к главному выходу станции, пытаясь вести себя так, словно я тут по делу. Главный вход закрывала огромная подъемная дверь. Никаких очевидных способов пройти внутрь я не увидел. Скорее всего, меня уже снимают камеры, но вряд ли квинланец совершает преступление, если просто стоит и пялится на дверь. Чуть сбоку оказалась дверь нормальных размеров, скорее всего, для технического персонала или кого-то еще. И слава небесам! Рядом с этим входом находилась одна из тех пластин, которые предназначены для сканирования карт пропусков. Я снова удивился тому, насколько похожа техника, созданная в разных частях Вселенной. Вот он, момент истины. Я приложил карту к пластине и намеренно не стал оглядываться. Раздался щелчок, я потянул дверь на себя, и она открылась. Успех! И никаких крабьих орд! Да, сейчас придется импровизировать, ведь я иду туда, где не ступала нога Боба. Но, вероятно, не за каждым моим шагом будут следить. Я подошел к лифтам и нажал единственную кнопку. Прозвучал звонок, и дверь открылась. Я зашел в кабину и нажал кнопку с надписью «Транзит». После короткой поездки двери открылись, и я увидел коридор, уходящий вдаль. Похоже, я оказался в какой-то зоне общественного пользования, и чем дальше я шел, тем сильнее становилась моя уверенность. За коридором начиналось нечто похожее на вестибюль, а может, на железнодорожную платформу. В дальней стене, на равном расстоянии друг от друга, располагались идентичные двери. Между каждой парой дверей Находилась панель для считывания пропусков. Не зная, что делать, я приложил к одной из них карту Наташи. «Место назначения?» — спросил какой-то голос. Так, вот он, момент истины. «Конец халепа!» «Минуту!» — короткая пауза. «Поезд прибудет через 168 секунд!» «Ёлы-палы! Джекпот!» «168 секунд Юлы палы джекпот 168 секунд это перевод на английский. На самом деле это было полтора века. Квинландского эквивалента минут». Обожаю переводчиков. Но главное — то, что конец «Халепа» действительно существует. Что он есть в списке маршрутов, и что я направляюсь туда. Впервые с начала этого приключения я почувствовал, что смогу добраться до Бендера.